Не прибыло на крестина ребенка другой коллеги по группе, хотя согласилась стать его крестной матерью. Правда и в том, и в другом случае она прислала сообщения, что по тем или иным правдоподобным причинам не может этого сделать. Но это был даже не телефонный звонок, а именно что послание по WhatsApp. Скриншот этих сообщений оказались в нашем распоряжении. Лера прочитала их и пожала плечами. Но сравните их со скриншотами прочих сообщений Насти. Она увы не блистала грамотностью и, как видите, любила сердечки и поцелуйчики, делала массу орфографических ошибок, а запятые не признавала и вовсе. А вот по сообщениям, отправленным после того самого сакментального сообщения о том, что он пришёл, чтобы убить меня, Она казалась на редкость грамотной и даже ставила запятую перед что и который, не разлюбив, впрочем, сердечки и поцелуйчики, к которым однако прибавлялись ещё и котята, и лягушата. Но Настя ранее никогда их не использовала. Помимо этого, Настя вдруг снова активизировалась в Инстаграме. Однако ни на одном размещённом за последние 3 недели фото нет её лица. а только интерьеры якобы элитной клиники где-то за границей то ли в Швейцарии то ли в Австрии где над ней колдуют пластические хирурги и она приходит в себя а раньше Настя ой как любила делать селфи пусть даже и с залепленным после косметической операции пластырем носом и ещё Анастасия Владимировна Хрыкова дата рождения которой нам известна Как и номер ее действующего загранпаспорта. Рубежи Российской Федерации ни воздушным ни каким-то иным путем за последние двадцать семь дней не пересекала. Лера обвела собравшихся взглядом и сказала: "Доказательства не хти, однако это доказательство. Грамотный человек может по какой-то причине вдруг начать писать безграмотно, а вот безграмотный внезапно грамотой не овладеет." Значит, и сама же завершила свою мысль. Значит, сообщение за Настю писал кто-то иной, имеющий доступ к её мобильному и социальным сетям. И изобрёл весьма правдоподобную историю о поездке Насти за границу, где она, к примеру, через какое-то время может вдруг умереть на столе у хирурга или покончить с собой, находясь в приступе депрессии. или просто погибнуть в автомобильной катастрофе. А в реальности она посмотрела на ребят из убойного отдела, и один из них промолвил: "А в реальности Стас Хрыков довёл до завершения то, что ему не удалось с двумя предыдущими супругами, а именно убил свою третью жену, а теперь морочит всем голову, инсценируя её отъезд за границу и тот факт, что она якобы всё ещё жива". чувствуя, что эта история не просто выведет Стаса Хрыковой из игры, а приведет прямиком в тюрьму, возможно, до конца его жизни, Лера сказала: "Готовим эфир, а параллельно и версию для интернета. Сможете уложиться до послезавтра". И ребята из убойного отдела усмехнулись, а почему, собственно, не завтра? То, что последовало из обнародования версии о том, что миллиардер Стас Хрыков убил свою жену и при помощи социальных сетей внушает всем мысль, что она вполне себе жива и здорова и находится за границей, не просто потрясло интернет-сообщество, а взорвало его, и не только его. Удар достиг своей цели. Уже вечером того же дня, когда вышло разоблачение, Нападки на холдинг Леры вдруг прекратились, а адвокаты Хрыкова грозились подать иск, требуя в качестве компенсации за невероятные, абсолютно лживые, порочащие честь и достоинство их уважаемого клиента сведения сумму, которая в 3 раза превышала общий баланс холдинга. Лера понимала, если они проиграют, то Стас Хрыков одержит победу. Стас Хрыков и Кирилл Нам нужны бесспорные доказательства того, что Настя мертва, заявила бессонной ночью Лера. Хрыкнув, же уверяет, что жена жива и даже снова выставила что-то в соцсетях. Однако очередной пост это они свою фотографию. Впрочем, и фото мало бы что изменило. Кто знает, когда оно было сделано, может, год назад. Ребята из зубойнавого отдела переглянулись, и один из них сказал: Ну да, мы тоже думали над этим. Если он убил жену, то куда дел тело? Кто-то вывел на экран изображение по местям Хрыкова и Лера сказала: закопал на поле для гольфа, утопил в реке, разрезал на куски и спрятал в огромном подвале своего подмосковного палатца. Но вы правы, нам нужно тело или хотя бы его часть. Ей претило так говорить о Насте. а некогда живой, милой Насте, однако она понимала: девушка была мертва, и помочь они могли только одним способом разоблачив её убийцу и заставив его понести заслуженное наказание, её мужа-миллиардера и по совместительству кровавого садиста Стаса Хрыкова. Буквально утром следующего дня появились новые сведения. Один из сотрудников Убойного отдела, задействовав свои связи среди хакеров, огарошил их следующим. Вот переписка по одному из мессенджеров двух телохранителей Хрыкова, которую нам удалось взломать. Вот, посмотрите. В день предполагаемого исчезновения убийства Насти шла масса нецензурных выражений, а потом многозначительная фраза: "Сколько же в этой шлюхе крови?" всю спальню залила. Лера знала, что они на верном пути. Однако сама по себе эта фраза ничего не доказывала, хотя наводила на трагические мысли. А если обработать этих телохранителей, предложил кто-то, но этот вариант отвергли. Шанс на то, что те расколются, был ничтожен, а вот на то, что они предупредят своего хозяина, очень велик. Как мы можем получить доступ к загородной резиденции Хрыкова? задала простой вопрос Лера, и кто-то осторожно спросил: а зачем? Лера пояснила: тело, вероятно, всё ещё там. А если даже они его и увезли, то, судя по их переписке, в той комнате, где произошло убийство, должны остаться следы. И пусть затёртые, пусть даже, по их мнению, полностью уничтожены, Всегда что-то останется. После внесения разобранных предложений остановились на самом элегантном варианте. У них ведь не только телохранители, но и прислуга. Кто-то же должен убирать этот дворец. Горничные из проверенного агентства, с которыми мы сотрудничаем, туда не подступятся. а вот организовать, чтобы в особняк приехал кто-то на подмену, скажем, на кухню или для чистки всех этих зарослей с каалами и бассейнов с крокодилами, вполне можно. Лера уже уловив ход мысли, сказала: "Предлагаю, если это возможно, послать женщину, это привлечёт меньше внимания, но такую, которая бы смогла проникнуть в нужные помещения загородного поместья. В их распоряжении были планы особняка Хрыкова, который они получили от хакеров, взломавших защищённую базу данных архитектурского бюро, планировавшего и строившего всё это жуткое великолепие на 16 гектарах. Спален в спальнях особняке великое множество, но, вероятно, речь идёт или о супружеской спальне читых Хрыковых. Но раздалось возражение. Вот ещё кое-что из переписки Судя по всему, за день до своего убийства Настя крупно поссорилась с мужем и, желая уйти, переселилась сначала в другую спальню. Осталось только выяснить в какую. В итоге всё выяснили. И ещё день спустя организация по проникновению в особняк Стаса Хрыкова началась. Лера с большим удовольствием сама бы отправилась на эту более чем опасную авантюру. Но прекрасно понимала, что подобные вылуски надо доверить профессионалам, или в данном случае профессионалке. И уже вечером в их распоряжении были фотографии мрачной спальни с голыми стенами, с которых были содраны обои, выцветшим паркетным полом и без единого предмета интерьера. В таком виде некогда роскошно обставленное помещение походило на камеру графа Монте-Кристо в замке Иф. Одно это уже наводит на мысль, что кто-то в неведомой спешке затеял ремонт для того, чтобы скрыть следы убийства.